«Ты можешь получить за меня неплохие бабки», — проявил я сообразительность и тут же счел нужным внести коррективы, дабы не ввергать парня в искушение. «Ну, не шибко, круто, конечно, я не банкир и не импортный журналист, но лучше кое-что, чем вообще ничего. Это я насчет того, что если грохнут меня по приговору вашего шрятского суда...» тогда вообще ничего не получишь я правильно мыслю сколько с ходу перешел к делу рустэм десять штук баксов не моргнув глазом выдал я решив торговаться от наименьшей суммы а вдруг клюнет Наверное, султан тебя часто по башке бил спокойно предположил рустам даже возмутиться не счел нужным Или ты просто не в курсе цен? Сейчас десять штук стоит здоровый раб. А я тебя не продаю. Я за тебя хочу выкуп. Улавливаешь разницу? Не совсем. Я озадаченно наморщил лоб. Какая разница? В любом случае ты меня продаешь. Разница огромная. рустаем глубокомысленно почесал бровь. видимо, собираясь спуститься в пространное объяснения по поводу прописных истин, прекрасно знакомых каждому обитателю зоны. Но передумал, решил не вдаваться в подробности и предельно упростил схему. «Заложник стоит намного дороже, иначе не было бы смысла держать его в заложниках, вкалывал бы, как вон те». Он кивнул в сторону окна, через которые со носились доносились вскрики, понукаемых Юсупом рабов. Неисполнительный страж ворот чем-то их там лупцевал, чувствуя, что отпущенное господину время истекает. — А сколько ты хочешь? — тревожно поинтересовался я, всем видом показывая, что большую сумму мне не потянуть, никоим образом. — У тебя дом есть? Машина? Сбережения? Ответно поинтересовался Рустем, хитро прищурившись и сверля меня взглядом. — Надо даже Такой большой мерзавец, главарь банды, а такой наивный! — А что, за эти рамки твоей фантазии не распространяются? — подумал я и решил чуточку разочаровать своего визави. — Дом записан на жену. Жена — стерва. Она его не продаст ни под каким соусом, даже если меня начнут распиливать на ее глазах. Сбережения имеются, мы не голь перекатная. Это было сказано намеренно солидно и даже с некоторым пафосом. Тридцать лимонов на конишко. Машина есть, очень даже приличная еще. Шестерка, девяносто первого года выпуска. Продать машину... плюс те пять штук что на книжке понял досадливо буркнул рустен поднимая с табурлета значит тебя расстреляют по приговору шариатского суда а жаль на вид ты парень ничего и пошел к двери а у меня еще приятель есть всполошился я я могу попросить его он наверняка поможет сколько ты хочешь Я и так потратил на тебя много времени придурок с сожалением констатировал Рустем, взявшись за дверную ручку и нехорошо глядя на меня наверное решил позвать верного юсупа чтобы в два смычка заколбасить меня по-тихому минимум полтинник плюс по штуке за каждый день с того момента когда исечет срок выплаты давай быстро соображай Мне кое-куда прокатиться надо. — Будет тебе полтинник, — твердо пообещал я, порадовавшись, что меня так скромно оценили. — Если мне удастся связаться с приятелем, я тебе железно гарантирую, он соберет бабки. Телефон у тебя есть? — У меня много чего есть, — весомо сообщил Рустем, возвращаясь на свое место и ворчливо передразнил меня. если удастся ага а если не удастся если этот твой приятель не захочет связываться с тобой у меня ни один приятель скромно потупился я но в любом случае я найду кого попросить о помощи а ага. значит у тебя куча приятелей которые могут не глядя выложить пятьдесят штук баксов добродовался рус «Мы с тобой будем дружить, Иван!» Он посмотрел на часы и предложил. «Я тебе дам телефон и дам пять минут позвонить. Сразу будет ясно, какой результат. Пошли!» Мы прошли в зал. При нашем появлении жена Рустема и Лейла, о чем-то оживленно разговаривавшие, дисциплинированно удалились, едва взглянув на хозяина дома. «Сразу может не получиться», — высказал я сомнение, присев на стул возле тумбочки с телефоном и листая справочник. «Мало ли чего. Может, связь плохая или приятель не окажется дома». «Связь нормальная», — опроверг мое предположение Рустем. «Когда с моего телефона звонят, всегда нормальная. Иначе я телефонистам башку отверну. А время...» Посмотри, половина одиннадцатого. Он потыкал пальцем в направлении явно где-то экспроприированного старинного шкафа с маятниковыми часами, стрелки которых фиксировали 22:30. Если твой приятель деловой человек, он должен быть дома. Давай. Я дал. Набрал год Стародубовской, номер Шведова. Спустя несколько секунд Раздались длинные гудки. Качество связи, как ни странно, действительно, оказалось выше всяких похвал. Я замер в напряжении. Неужели всё Неужели полковник сейчас возьмет трубку, и все мои проблемы моментально улетучатся к чертовой бабушке? Трубку никто не брал. Я украдкой глянул на нахмурившегося Рустема. и повторно натыкал комбинацию цифр, решил, что в первый раз неверно набрал номер. Когда в вновь раздались длинные гудки, я вдруг почувствовал, как что-то нехорошо ёкнуло внизу живота. Я давно не звонил по этому номеру и забыл. У полковника стоит наикрутейший автоответчик, который при наборе сходу начинает наяривать приятную для слуха музыку. и мелодично рекомендует женским голосом, чтобы звонарь не тратил времени попусту, а оставил сообщение и убирался ко всем чертям. Короче, гудков быть не должно. — Твоего приятеля нет дома? — скучно поинтересовался Рустем. — Никто не берет трубку, — пробормотал я. — Сейчас попробую еще кое-куда позвонить. и торопливо набрал номер Элен. Получилось не совсем удачно, не в плане коммутации. На номер я попал с первого раза. Трубочку взял Ленкин благоверный и нелицеприятно поинтересовался, какого черта его беспокоят в столь позднее время. Я придал своему голосу как можно больше солидности и потребовал пригласить к телефону Елену Владимировну. представившись секретарем референтом профессора зацвелиховского фигура совершенно мифическая как вы понимаете муж отреагировал совсем не по хотя по рангу ему вроде бы полагалось проявлять терпимость и благорасположенность а, -а еще один ебрь перехватчик злобно воскликнул он а вот хрена достопочтенный — Нету этой лярвы. Она теперь ежевечерне намылилась на какие-то симпозиумы шастать с ночевками. И мстительно хлобыстнул трубку на рычаги. Отключился, короче. — Ага, сейчас, сейчас, еще кое-куда звякну. С короговоркой пробормотал я, опасливо косясь на стремительно мрачнеющего Рустема и набирая свой домашний номер. — Ты мне надоел, Иван. — сообщил хозяин дома, посмотрев на часы. — Если и этого твоего приятеля не окажутся дома, я начну думать, что ты меня накалываешь. Тогда я отдам тебя шариатскому суду. Но за плохое поведение сначала отдам на ночь своим людям. Они любят развлекаться с такими, как ты. Ты меня понял? — Но я же не виноват. «Что и всех нету дома?» Всем поддельной тоской в голосе воскликнул я. «Думаю, на этот раз все должно получиться». И от всей души пожелал себе, чтобы тетя Маша или ее супруг в эту ночь решили заночевать у меня дома, как это они периодически делали в процессе моих долительных командировок. После пятого кутка мой автоответчик бодро заорал моим же голосом, полным дурацкого оптимизма. «После сигнала оставьте сообщение. Хозяина нет дома!» И тут же запищал тот самый обещанный сигнал.